Из-за этой ошибки человек может полностью вычеркнуть нас из своей жизни. Иногда человек может внезапно полностью прекратить с нами любые контакты. Вроде злых слов в его адрес мы не говорили, плохих вещей не делали, а он всё равно неожиданно взял, да и прекратил с нами отношения. Обратим внимание на одну большую ошибку, которая может привести к подобным неприятным результатам. Убедитесь, что ее нет в ваших отношениях. О какой ошибке идет речь? Мы не ценим то, что для нас делает другой человек. Мы воспринимаем его хорошие отношение к нам и его добрые действия как должное, как само собой разумеющееся следствие. В самых извращенных вариантах этой ошибки мы считаем, что другой человек нам должен. Должен на ровном месте. Например, за то, что мы для него сделали когда он нас об этом не просил, или за то, что мы такие классные и замечательные снизошли до него в общении. А раз он нам должен, то мы совершенно точно ничего не будем ценить из того, что он для нас делает. Все его хорошие дела подразумеваются по умолчанию, благодарность за наше присутствие в его жизни. Конечно же, не будем забывать о невнимательности и забывчивости. Это еще одна распространенная причина, которая приводит к тому, что мы забываем вовремя позитивно оценить действия человека и как следует его поблагодарить. В большинстве случаев подобные линии поведения протекают неосознанно. Мы не анализируем в моменте наше поведение с другими людьми. Общаемся на автомате, интуитивно. И совершенно не думаем о том, что наши поступки могут сильно ранить, задеть, обидеть и оттолкнуть дорогих, близких и нужных нам людей. Как быть и что делать? Помните об этой ошибке. Проявляйте больше чуткости и внимательности к действиям других людей. Не забывайте вовремя благодарить дорогих, близких и важных для вас людей. Признавайте их значимость и пользу. Демонстрируйте свое хорошее отношение и искреннее уважение.